Глава четвёртая. Мы продолжали отслеживать маршрут дирижабля, ожидая каких-то сюрпризов, но он действительно двигался в сторону Санкт-Петербурга и ничего больше. Приводим ак в порядок и тогда возвращаемся к первому плану. Поедем за курильчиком вместе, сказал я Комару. Он вытащил шприцы с сывороткой и адреналином, а я неловко развернувшись на тесном переднем сиденье, положил девушке руку на грудь и принялся отслеживать поведение чёрной звёздочки. За те сутки, что прошли с нашей встречи у речного вокзала, та стала тусклее. Похоже, вариант препарата, который вела себе маг, потихоньку выходил из организма. Так было раньше. Но сейчас, когда девушка была ослабленной и без сознания, черная клякса у нее в груди словно приободрилась. Она резко прибавила в активности и даже стала расти в размере. Что-то не так с пульсом? До меня донёсся встревоженный голос Камара. Она уже должна была прийти в сознание, но... А если так, я решил помочь Мак тем единственным способом, что был мне доступен. Яснулся чёрной звёздочки, а потом крепко сжал её, чтобы она сейчас не пыталась сделать, в моей хватке ей это будет гораздо сложнее провернуть. И сработало. Меня сильно жгло ладонь, но клякса перестала бунтовать, успокоилась, а потом и вовсе затихла. Мак, я понял, что могло стоять за таким поведением чёрной звёздочки. Голова болит, девушка застонала. Я выдохнул. Получилось. Бунт был подавлен. Мак пришла в себя. Я убрал руку с её груди. Девушка среагировала на это движение и резко села. Опять меня лапал. Помогал. Рассказывай. Девушка вскрикнула, кажется, резко шевелиться ей ещё было противопоказано. Не двигайся. Комар помог Мак снова прилечь. Я же уже спокойнее вернулся за руль. Рано это не повод бросать дело, не доводя его до конца. Мотор Нивы взревел. Я подумал, что жуки над этой машиной поработали. Интересно, кто муравей? Я невольно улыбнулся, вспоминая своего напарника по авантуре в ангаре номер семнадцать. Почему-то с ним мне было гораздо легче, чем с тем же комаром. Да и с коробеем с гусеницей он мог дать пару очков форы. Мактем временем принялась описывать замеченные ориентиры, коммарно наносил их на карту, и уже скоро у нас появился пункт назначения. Вернее, сразу несколько. По дороге мы заехали к двум вышкам сотовых операторов, заглянули к местному провайдеру и, естественно, всё взорвали. Теперь лежащая у нас в кузове глушилка сможет прибить все слабые сигналы, и у наших возможных противников не получится ни предупредить о нас, ни главное передать кому-то наши приметы. Да, мы в масках, но даже в образе пустова мне бы не хотелось светиться. Я всё ещё рассчитывал, что моё участие в операции по вытаскиванию курильчика останется в тайне от урусовых, а то князь может обидеться за очередное нападение на своего сына с моим участием. А красиво тут. Камар указал на отдельно стоящий на крутом берегу Волги дом. Кстати, это была не совсем Тверь, а Маус, посёлок в паре километров восточнее от неё. По преданию, его так назвала Екатерина II в честь пригорода с таким же названием рядом с Иерусалимом. Мол, если расстояние и там и там одинаковое, то пусть и название будет приличное, а не как раньше, чёртова яма. Едем прямо. Я ценю, что рядом с домом нет слишком ярких звёздочек. Улучшенные гигами артефакты уже давно стали символом того, хотят на меня нападать или нет. Нива подъехала прямо к вычерным кованым воротам с той стороны донесся чей-то возмущенный голос. Нам приказывали убираться. Кажется, тут уж слишком привыкли к мирной жизни. Я выпрыгнул из машины, прижал руку к сердцу ворот. Перед глазами как живые встали все ключевые узлы местной сети. У них тут даже не было запасной линии автоматики, чтобы переключиться на неё. Минусы тайны купленной недвижимости. Нельзя по-настоящему вложиться в её безопасность. Начали я кивнул к Мару, который тоже выскользнул наружу. Мак,ряхтя, выбиралась следом. За время поездки сырость и осколков частично привила её форму. Она успела как раз к тому моменту, как я грохнул замок на воротах, а вслед за ним и всю электронику на участке. Дальше нужно было только хорошенько дёрнуть, чтобы приоткрыть ворота, а потом в открывшийся проход ворвался комар. Семь человек всех оглушил. Доложил он меньше, чем через 10 секунд. Проверил весь дом, никого постороннего тут нет. До нового отчёта прошло ещё столько же. К этому моменту я уже тоже зашёл внутрь. Дом и участок были старыми, но ухоженными и красивыми. Впрочем, меня интересовало не чужая роскошь, а только звездочки. Даже без электричества внутри я видел десятки и сотни приборов, провода, запасной дизельный генератор, до которого, кстати, так никто и не успел дойти. Все эти точки и линии складывались перед внутренним взором в подобие карты. Не сами. Приходилось думать, шевелить мозгами, подстраивая восприятие. Раньше подобные попытки заканчивались только головной болью. Сейчас же я фактически видел трёхмерную карту всех коммуникаций на пару десятков метров во все стороны, на сотню, если упрощать детализацию. Тут есть подземный комплекс, проход в гараже. Я выделил интересующие нас места и проследил, откуда бы туда можно было попасть. Я опасался ловушек возможного появления гигов, как это было в Авангаре скорости, но Дмитрий, похоже, завязывал всю систему безопасности исключительно на себя. Мы нашли проход, добрались до подземного уровня и никаких проблем. Я до последнего искал подвох, но уже скоро мы нашли закреплённого на стене курильщика, а нам так никто и не помешал. Все охранники были обезврежены комаром в самом начале. Значит, решили принять моё предложение. Это было первым, что сказал курильщик, когда его освободили, даже до того, как вытачил сигарету и засунул её себе в рот. Думал, ты не помнишь. Я не спешил поддерживать этот разговор. Я помню, чего хотел, и я вижу, что тьма прикрыла часть последних воспоминаний. Разве я не учил тебя делать выводы? Курильщик выдохнул облако дыма. Кажется, моё предложение оказалось достаточно весомым, чтобы ты сорвался с места и даже пошёл на сделку с ней. Наверное, я надавил на тайну твоей личности. Я уже давно не видел курильщика по ночам, но как же быстро он снова начал меня раздражать. Я пришёл, чтобы отказаться. Я бежал за вами несколько дней, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Курильщик иронично поднял бровь. Для меня было важно, чтобы ты не успел натворить глупостей. Значит, мы действительно знакомы достаточно хорошо. Курильщик смерил меня долгим взглядом. Если моя тайна всплывёт при любой степени твоего участия, то в то же мгновение я обнародую правду о том, как ты и подобные тебе появились в этом мире. Макс к маром всё это время крутили головами, переводя взгляды между мной и курильщиком. И вот теперь они замерли, потому что мой учитель молчал. Долго, уже, наверное, полминуты. Что ж, я не против. Мне и нужно, чтобы он принял осознанное решение, которое не поменяет ни через день, ни через год. А ведь неплохо. Наконец выдал курильщик: "Думаю, я приму твоё предложение, пока оно имеет смысл". Что ты имеешь в виду? Пока ты сам отвечаешь за себя. Всё равно не понимаю. Я говорю, что даже если я тебя оставлю, то она нет. Или ты до сих пор считаешь её чем-то нездешним, существующим где-то в своём мире, как этот ваш людской бог? Я знаю, что она реальна, иначе вряд ли бы искала себе головы. Но ты не делаешь из этого быодов. Кажется, я отчил тебя не так хорошо, как стоило бы, курильщик криво усмехнулся. Тьма настоящая, и она действует в реальном мире. Всё, что приходит из осколков это часть её силы, часть её плана. Ничего не скажу про сыворотку, не знаю, но та же смола. Мак, упади. Последняя фраза курильщика оказалась довольно неожиданной, но ещё неожиданнее оказалось то, что подружка Камара тут же выполнила этот приказ. Рухнула на пол комнаты прямо в грязь, забыв про все свои травмы. Понимаешь? Курильщик буравил меня взглядом. Смола заставляет её выполнять твои приказы. Смотри шире. Ты уверен, Скоро эта тайна будет не так страшна, точно не в этой комнате. Мне совсем не нравилось то, куда свернул наш разговор. Я начал готовиться к тому, что будет дальше. Шаг в сторону. Уже скоро, но пока мы ещё просто говорим. Ты чёрный, тех, в ком есть смола, выполняют приказы тех, в ком есть тьма? Почти угадал, ответил курильщик. Смола тьма в чистом виде, форма не важна. Те, в ком они есть, оказывается, внутри едины иерархии, и тот, кому досталось больше от нашей госпожи, становится главнее. Так легко, так просто, абсолютный порядок. Курительщик говорила, я невольно представлял, что могло бы случиться, выведет тот же Морозов свои эксперименты на государственный уровень. Прилетает новый черный в столицу, против него выходит сотня улучшенных полосатых бойцов или даже и гигов. Все ждут, что те справятся с посланником тьмы без лишних сложностей. Но вся эта сила вместо того, чтобы сражаться, встает на его сторону. Это была бы самая настоящая бойня. Я сделал еще шаг в сторону и коснулся стены. Мне нужны были звездочки возле ворот как можно больше. Что бы ты ни задумал, не стоит. Курильщик попробовал остановить меня. Почему ты мне всё это рассказываешь? Я говорил и делал. Как я и сказал раньше, секреты не уйдут из этой комнаты. Я видел вашу подготовку глазами маг, с тех пор, как она выпила смолу, чтобы добраться до меня. Я всегда был с вами краем глаза, краем уха. Связи нет. Вы хорошо поработали, а вы сами? Курильщик не договорил. Я добрался по проводам до скрытых возле ворот пулемётов, которые сегодня так никто и не пустил в ход. Сигнализация не сработала, но я был лучше сигнализации. Железки, скрытые в них артефакты, снаряды всё рвануло, создавая ударную волну, и она ударила во все стороны, частично задевая остановленную мной прямо у края Волги Ниву. Мой запасной план, как и учил меня курильщик, Машина полетела с обрыва, работающая внутри глушилка просто не могла не пострадать. На экране маски появился значок связи, и я отправил часть откровений курильщику по заранее подготовленному адресу. Качество записи пришлось ужать, но зато сообщение оказалось доставлено почти мгновенно. Неплохо. Курильщик совершенно не казался расстроенным. Это не твоя игра, и тебе плевать на её успехи. Спросил я, глядя, как мой бывший учитель дошёл до стоящего в углу компьютера и запустил новую глушилку уже с него. Заодно он включил несколько развешанных по стенам экранов, пока там была только рябь. Как я и сказал, теперь ты имеешь дело с ней. Курильщик щёлкнул пультами, на одном из мониторов появилось изображение. Передо мной было неизвестное помещение, какой-то склад, судя по высоким потолкам, бесконечным полкам и свистящему ветру. В тусклом свете развешанных по опорам ламп виднелись три фигуры. Изображение придвинулось, и я их узнал: скорабей, гусеница, муравей. Кто их снимает? Что задумала тьма? Ещё мгновение назад я хотел прорываться подальше отсюда, но теперь просто обязан был узнать, что всё это значит. Ребята, я услышал тихий шопот комара. Как? Я посмотрел на курильщика. Я же говорил, тьма объединяет всех, в ком она есть. Тот картино вздохнул, но хотя бы ответил на вопрос. Во время тренирово контакт поступал нечасто, с другой стороны, это не его игра. Что ж, буду пользоваться разговорчивостью курильщика. Кто-то из них поставил туда камеру, и она попросила, он не смог отказать. Он? Скоробей. Курильщик усмехнулся. Его отец был амбициозен, но слаб. Он думал, что даёт сыну шанс в жизни, а на самом деле просто продал его душу. С другой стороны, именно благодаря тме внутри, скобей стал тем, кто он есть. И сейчас в нашей иерархии его ждёт то, что он никогда бы не получил как обычный человек или гик. Я все понял. Скоробель стремился в осколки. Он искал силу, а она все это время была внутри него. И как пришло время, тьма сама призвала его. Поход жуков завершился так и не начавшись. Мы почти закончили подготовку. Я слышал, как он что-то рассказывает остальным, протягивая им при этом бутылку, внутри которой сплетались и расплетались похожие на змей кусочки тьмы. А где комар? Его уже давно нет. Муравей первым взял бутылку и отпил. Неужели он не видит, что ему подсунули? Меня попросили его отпустить, так нужно для дела. Ответил скоробей, я невольно скосил взгляд на своего скоросново напарника. Значит, и он тут по плану тьмы. Буду иметь в виду, хотя по его растерянному виду и расширенным глазам такого и не скажешь. Странный привкус. Гусеница тоже отхлебнула из бутылки и задумчиво уставилась куда-то в пустоту. "Это привкус силы", ответил скорабей, и его глаза налились чернотой. Я ждал продолжения, но тут моё внимание привлекли звуки рядом. Курильщик переключил ещё один экран, и на нём оказалась просторная комната с высокими потолками, спортивной стенкой, рабочим столом и одиноко стоящей прямо по центру кроватью. У окна замерли две фигуры. Они были чем-то похожи друг на друга, а чем-то отличались как день и ночь. Брат и сестра. Гурусовы. Выдохнул я, глядя, как Дмитрий отходит чуть в сторону к столику и наливает две кружки кофе, чёрного, в котором было совершенно не видно, подлиту им чёрную жижу. Значит, и он уже стал игрушкой тьмы, полностью принял её сторону, а я не могу ничего сделать, никак помочь. Или могу? Пока я искал выход, курильщик снова заговорил. Тима считает, что самое интересное пока проходит мимо нас. Она хотела бы, чтобы ты видел то же, что и она, поэтому, Мак. Слова курильщика прозвучали как приказ. Собственно, они и мы были. Немного. Сейчас я настроюсь, выдохнула девушка и прикусила губу. Из-под красной маски потекла струйка крови. О чём вы? спросил я, добавляя в свою картину мира новые возможности слуг тьмы. Уипс, малы, это только начало. В конце концов, мы же не паразиты, чтобы подчинять себе чужие тела. Курильщик усмехнулся. Дальше каждый сам должен сделать выбор: принимает он новые правила, принимает ли силу нашей госпожи или нет. Вот это маг и покажет. Ты лично увидишь, как и почему сдадутся все, кого ты знаешь. Но мы здесь, и они все очень далеко. Неужели маг так силён, что может дотянуться до них? Я проигнорировал ту часть рассказа, которая мне совсем уж не понравилась. Мы далеко, но тьма в нас едина. Она связывает всех нас, помогает осознать, что мы не одни. Для того, чтобы коснуться чужих мыслей, этого более чем достаточно, ответил курильщик. Дай мне руку. Мак протянула мне ладонь, предлагая открыть свой разум. Интересно, но нет. Если твоя госпожа хочет, давай словами. Не доверяешь всё-таки какие-то уроки ты усвоил. Курильщик хохотнул, а потом кивнул Мак. Рассказывай так. И девушка неожиданно заговорила голосом гусеницы. Кто ты? Это звучало так странно, так пугающе, так интересно. Я это ты, просто другая, таким ты можешь стать. Теперь она говорила голосом тьмы, и я как вживую представил этот разговор, разворачивающийся сейчас в голове гусеницы. Ты хочешь, чтобы я служила тебе? Я не хочу. сказала девушка и я на мгновение выдохнул Ты просто боишься Тима не сдавалась Вспомни себя ты всю жизнь хотела доказать всем что ты лучше других втоптать в грязь любые сомнения сначала ради родителей которые тебя совсем не понимали потом просто ради себя Ты никогда не прекращала бороться и росла как гигик Ты дралась в барах, потому что должна была стать лучшей везде. Тебе нравилось, как люди начинают тебя уважать, как они начинают бояться, как учтиво дрожат их голоса. Ты стеснялась признаваться, но ты мечтала быть не дикой бандиткой, а настоящей госпожой, великой и ужасной. Но разве этот мир даст тебе такую возможность? Нет. Тут все места уже давно распределены, есть границы, которые не прорвать в одиночку. Я не одна. Что такое пара помощников? Пыль. Спомни свои сны. Ты видела, кто служит мне их сотни, тысячи. Прими меня и станешь частью чего-то великого, того, что позволит тебе двигаться вперед снова, всегда. Ты уже приняла решение, я вижу. Так зачем тянуть? Я согласна. Эти слова гусеницы прозвучали как приговор. Я до последнего надеялся, что девушка сможет противостоять напору тьмы, но так как будто даже не старалась, выслушала и согласилась. Неужели ей настолько хотелось в это верить? Мои мысли прервал крик. Кричала уже не озвучивающая мысли девушки Мак, а настоящая гусеница на экране. Она раскинула руки в стороны, выпустила крилья, и те неожиданно оторвались, опали и превратились в слизь. Что это? Тьма её обманула? Рядом тоже практически закричал Комар. Тьма даёт ей силу и платит за верность, ответил курильщик. Вот же миг я осознал, что гусеница висит в воздухе. У неё отвалились крылья, а она всё равно могла летать. Из динамиков вырвался её дикий безумный смех. Кажется, для неё это было очень важно. Гусеница сделала сальто в воздухе, потом рванула вниз, подхватила какую-то железку размером с неё саму и снова взлетела. Чуть медленнее, чем раньше, но всё равно очень быстро. Она не только летает сама, но ещё и пропали ограничения на то, что она может поднять. Я оценил изменения. А я тоже получу силу. Я сначала подумал, что это сказал комар, но нет. Парень стоял с закрытыми глазами, а говорил за него теперь Мак, как недавно за гусеницу. Кажется, перед операцией с дирижаблем он вколол себе вовсе необычный стимулятор.